Последние несколько часов твари эти были сильно заняты, они плодились и размножались. В коробке взбухала и опадала содрогавшаяся жизнь. О том, чтобы вытаскивать это разваливающееся месиво двумя кусками картона, нечего было и думать. «Наверное, — сказал я, — голос мой прозвучал из-под маски низко и глухо, — «Наверное, самое лучшее — просто вывалить все это. Как по-вашему?» Лео заглянул в коробку, молча кивнул и указал на подобие — церковной купели. В ее верхушку, похожую на чашу или тазик, мне и надлежало переместить останки сгнивших крыс. От низа купели к машине тянулись пульсирующие трубки, по которым бежали данные. Лео махнул мне рукой, «Действуй!», и я, задержав дыхание, вывалил содержимое коробки в тазик. Жуткий смрад пробивался даже сквозь пропитанную ментолом маску. Отвернув голову, я постучал коробкой о край чаши, и услышал, как шлепнулись в нее остатки гниющей плоти. «Не дать не взять жидкой кашицы, которую расплюхивает по мискам сестра-хозяйка работного дома!» Заглянув в коробку, я увидел, что часть ее содержимого так осталась в ней, налипнув по углам. «У вас не найдется, чем отскрести остальное?» — спросил я. Лео, слез с табурета, торопливо огляделся и шагнул к угловому столику, заметив на нем кофейную кружку. Отдав ее мне, он стоял, наблюдая, как я отскребаю коробку. Так, так, так. И что же за треклятая дьявольщина тут происходит? Я в ужасе обернулся. Кофейная кружка и коробка, выпав из моих рук, грохнулись об пол. В дверном проеме стояли Хаббард с Брауном. Каждый держал в руке по пистолету. Нос! Никому не двигаться, приказал, входя в комнату Браун. Я хочу понять, что... «Иисус Христос, задроченный!» Ладонь его взлетела к рту. Он отшатнулся, давясь. Я увидел, как сквозь пальцы Брауна просачивается рвота. Вонь добралась и до Хаббарда. Тот потянул из кармана носовой платок. Я глянул на Лео. Он не отрывал глаз от черной кнопки под экраном. До нее от нас было ярдов десять. По экрану продолжали прокатываться красочные облака. Все было готово. Я сделал шажок влево к машине. «О, нет!» — произнес, протягивая платок, Брауну Хаббард. «Ни шагу!» Он поднял руку с пистолетом на уровень плеча и прицелился мне в голову. Браун, отер рот и все еще, держа платок у губ, сверлил нас с полным гнева и отвращения взглядом. Я понимала, что по какой-то причине порыв сквернословия, коего он на себе обычно не позволял, разозлил его, куда сильнее, чем приступ рвоты. Я еще при первой нашей встрече учуял за его личиной вкратчивого ковбоя качество совсем иного толка. Не сомневаюсь, подчиненный Брауна превозносит его до небес, как потрясающего оригинала, подобие Гэри Купера. Правда, Гэри Купер никогда таких слов, как «Иисус Христос задроченный» не произносил. Во всяком случае, в тех фильмах, что видел я. — Не знаю, — заговорил сквозь платок Браун, — С каким-то тошнотворным извращением мы тут столкнулись, но я, черт побери, намерен это выяснить. Вы оба стойте на месте, слышите? И не произносите ни слова, только кивайте или качайте головами, понятно? Мы с Лео. В унисон кивнули. Хорошие мальчики. Итак, в этой комнате есть еще маски? Лео кивнул. Где они? Лео указал себе на карман. Очень хорошо. Вылезьте в карман, осторожно и медленно. И бросайте маски мне. Идет? Лео покачал головой и поднял вверх палец. «А это что значит? Хотите сказать, что слюнярчик у вас только один?» Лео кивнул. «Я понял, он прихватил с собой маску и для Стива, полагая, что в миг нашего триумфа тот будет рядом с нами. Черт! Ну ладно, тогда бросайте одну!» Лео так и сделал. Хаббард ловко поймал маску и передал Брауну, а Браун вернул ему наполненный рвотой платок. Браун, пристроив маску на лицо и прижав пистолет к бедру, вошел, наконец, в комнату. «Держите этих ребят на прицеле!» — через плечо бросил он Хаббарду. Хаббард устал и кивнул, привалился к дверному косяку. Смрад донимал беднягу, а второго носового платка у него не имелось. Это перемещение Хаббарда позволило мне увидеть за его спиной Стива тот замер в темноте еще одного дверного проема ровно напротив нашей комнаты. Взглянуть на Лео, чтобы выяснить, заметил лестиво и он, я не смел. Браун медленно подступал к нам, подозрительно обшаривая комнату глазами. Он подошел уже достаточно близко, чтобы обнаружить чашу с крысами, червями, личинками и прочими ползучими ужасами проклятия, выдавил он, что за чертовню вы тут развели. Я еще раз скосился на Хаббарда. Он старается...